ДЕБАТЫ Окружающая обстановка изменилась в последний раз, вернув трёх юных руководителей на трибуну Собрания Нового Мира, окружённую бесконечной людской массой. Хуахуа, -хуа, Очкарик и Сяомен увидели перед собой не только море глаз, но и море ртов, 200 миллионов ртов, непрерывно шевелящихся и произносящих слова, услышать и запомнить которые мог только Большой Квант. Первый виртуальный гражданин, 91,417%, спросил. «Ну, что вы думаете насчёт нового пятилетнего плана? Вы сможете руководить нами так, чтобы он был выполнен?» «Ты здесь только один?» — спросил хуахуа -Хуа. «Второго виртуального гражданина нет?» «Второй виртуал появлялся пару раз, но он меня просто задолбал», — сказал первый виртуальный гражданин. «И я послал его куда подальше». «Эй, второй виртуал, выйди, выскажись, если не дрейфишь!» И вся страна погрузилась в дебаты, величайшие в истории человечества. Количество прямых участников превысило 200 миллионов. По всей огромной стране дети сжимали телефон или сидели перед компьютером, крича или набирая текст, и каждый из них стремился изложить свою 200-миллионную часть представления о мире мечты. Меньшая из двух противостоящих групп детей в среднем была старше. Однако, к сожалению, в своем итоговом заявлении большой квант не принимал возраста внимания или не мог этого сделать. Таким образом, поскольку в дебатах, определяющих судьбу страны, приняло участие огромное число младших детей, наименее здравомыслящие и наиболее своенравное большинство явилось крайне опасной общественной силой. Послышался робкий голос второго виртуального гражданина – 8,792%. «Хуахуа, очкарик и сяумен, не слушайте их! Это лишь глумящиеся, бестолковые малыши, у которых все мысли только о развлечениях. Я настоятельно рекомендую, чтобы в правилах итогового подсчета результатов собрания каждый голос имел относительный вес, определяемый возрастом». По морю людей прокатилась волна возмущения. Персонажи мультфильмов возбуждённо кричали и дёргались, словно над поверхностью моря гулял сильный ветер. Первый виртуальный гражданин. «Это мы, малыши? А тебе самому сколько лет? Максимум тринадцать. Всего несколько дней назад тебе надрал бы уши твой папаша, а теперь ты уже притворяешься взрослым? Позор, позор, позор, позор, позор! Послушай, взрослых больше нет. Остались только мы, дети. Никто больше не сможет учить нас, что делать». Второй виртуальный гражданин, проблема в том, что ваш пятилетний план невыполним. Первый виртуальный гражданин, как ты можешь это утверждать, если ты им не занимался? Сто лет назад ты поверил бы, что все 200 миллионов детей страны соберутся в одном месте? Ты трус! Второй виртуальный гражданин, но если б такое было возможно, почему взрослые не сделали этого? Первый виртуальный гражданин. «Взрослые! Ха! Да они не умели веселиться! Разумеется, они даже не собирались строить мир развлечений. Мир, построенный взрослыми, был просто ужасный, всё в нём было скучно. Взрослые совсем не играли, они только угрюмо ходили на работу. Полный отстой. И они учили нас жизни!» То нельзя, это нельзя, здесь не играй, там не играй. Так что для нас это была сплошная школа, школа, школа. Сплошные уроки, уроки, уроки. Веди себя хорошо и будь послушным. Фу-фу-фу-фу. Но теперь мы остались одни, и мы хотим построить веселый мир. А как ваш веселый мир будет производить продовольствие, поинтересовалась Сяо Мэн. Без еды мы все умрем с голоду. Первый виртуальный гражданин. «Взрослые оставили нам уему всего! Этого хватит надолго!» «Второй виртуальный гражданин» «Неправда! Рано или поздно запасы продовольствия закончатся!» «Первый виртуальный гражданин» «Нет, не закончится! Нет, не закончится! У взрослых ведь не заканчивались, да?» «Второй виртуальный гражданин» «Только потому, что они постоянно производили новое продовольствие!» «Первый виртуальный гражданин» «Производство! Производство! Вздор!» «Заткнись, заткнись, заткнись!» Второй виртуальный гражданин. «Но что будет, когда мы съедим всё?» Первый виртуальный гражданин. «Вот тогда и разберёмся. Но сначала мы хотим построить мир развлечений, а уже потом можно будет браться и за еду. Во времена взрослых народу было так много, но все ухитрялись как-то есть, особо не работая. Друзья, взрослые много работали, чтобы продовольствия было достаточно». Первый виртуальный гражданин. «Мы этого не видели! Кто-нибудь это видел? Ты, Сяо Мэн, это видела? Ха!» Второй виртуальный гражданин. «Глупцы! Из того, что вы этого не видели, еще не следует, что взрослые не работали!» Первый виртуальный гражданин. «Сам ты глупец! Хочешь стать взрослым? Мы тебе не верим!» «Давайте сделаем шаг назад!» — вмешался Хуахуа. -Хуа. «Даже если мы все возьмёмся за осуществление вашего плана, сможем ли мы выполнить столь грандиозную работу?» Первый виртуальный гражданин. «Конечно сможем!» «Возможно, придётся работать по 24 часа в сутки», продолжал Хуахуа. -Хуа. Первый виртуальный гражданин. «Мы будем работать по 24 часа в сутки!» «Если бы из вас хотя бы половина имела высшее образование, возможно, что-нибудь и получилось бы», сказал Хуахуа. -Хуа. Первый виртуальный гражданин. Мы будем усердно учиться. Мы прочтём 10.000 книг. Мы получим высшее образование. Вздор, сказал Хуахуа. -Хуа. Вы и так устаете». Первый виртуальный гражданин. Это потому, что работа очень скучная, не приносит никакой радости. Когда весело, совсем не устаёшь. Мы сможем работать по 24 часа в сутки. Мы все получим высшее образование, и тогда мы построим мир развлечений. «Построим, построим! Обязательно построим!» Стадное чувство — очень мощная штука, что можно видеть на примере толпы футбольных болельщиков численностью несколько десятков тысяч человек. Когда же вместе собрались 200 миллионов человек, к тому же детей, эффект оказался настолько сильным, что социологи и психологи прошлого даже предположить не могли ничего подобного. Отдельные сознания перестали существовать, поглощённые неудержимым потоком группы. Годы спустя многие участники собрания нового мира вспоминали, как полностью потеряли контроль над собой. Логика и рассудок перестали иметь значение для миллионов детей. Они больше не хотели ничего слушать, не хотели ничего делать. Они только хотели, хотели и хотели. Хотели свой мир мечты, страну развлечений. Первый виртуальный гражданин. «Руководители страны ответят нам, вы принимаете наш пятилетний план или нет?» Трое юных руководителей переглянулись. «Друзья, вы потеряли рассудок, — сказала Сяомен. — Расходитесь по домам и хорошенько подумайте». Первый виртуальный гражданин. «Это мы потеряли рассудок? Ерунда! У нас 200 миллионов, рассудка меньше, чем у вас троих! Ерунда, ерунда, ерунда, ерунда, ерунда!» Тут начали отщепляться новые виртуальные граждане. Третий виртуальный гражданин — 41,328%. «Похоже, страна не принимает наш пятилетний план. Мы выполним его сами». Четвертый виртуальный гражданин — 67,933%. «Сами? Легко сказать. Вы думаете, это то же самое, что создать виртуальный мир?» «Для этого в реальном мире нужны руководители и правительство, иначе мы ничего не добьёмся». Третий виртуальный гражданин. «Шиш!» Постепенно шторм утих, и океан превратился в безжизненную пустыню. «Друзья, уже поздно», — сказала Сяомен. «Давайте ложиться спать. Завтра нас ждёт работа». Первый виртуальный гражданин. «Блин! Работа, работа, работа! Учёба, учёба, учёба! Полный отстой!» И очень нудно! Отстой, отстой, отстой, отстой, отстой! Надоело, надоело, надоело, надоело!» И без того слабый голос постепенно затих, и дети начали подниматься из океана и завершать сеанс бесконечным обратным дождём мультяшных воплощений, словно лужа испарялась в лучах жаркого солнца. Вскоре не осталось никого, и на земле появилась строчка текста «Собрание нового мира, номер 214» закончилась Сняв шлемы виртуальной реальности, юные руководители какое-то время сидели молча. Завершился второй период эпохи сверхновой, продолжавшийся три месяца, дольше, чем подвешенное состояние, также получивший название по обороненному мимоходом замечанию очкарика. Инерция, вот как впоследствии окестили его историки. После трёх месяцев движения по инерции за счёт импульса, полученного от взрослого мира, мир детей наконец показал своё истинное лицо.